Семь. Работа была не пыльной. Это должность ночного сторожа, сказал к а м а л ь Вы приходите в офис, сидите там, читаете, пишете, можете даже принести с собой радио или телевизор, если захотите. Приходить надо в полночь, уходить в шесть утра. Вот и все. Не может быть, чтобы это было все, возразил я. Наверное, что-то еще. Ничего, кроме того, что я сказал. И что за контора? Каким бизнесом она занимается? А вот это вас уже не касается. Выходит бизнес нелегальный? Как я уже сказал, вас это не касается. Наркотики? Нет. Оружие? Нет. Сексуальное рабство? Нет. Оружие массового поражения? Бизнеса, о котором идет речь, всего лишь бизнес. Но чтобы вас не мучили вопросы об этом бизнесе, лучше ничего о нем не знать. А если нагрянут купы? Этого не случится, потому что они не знают о его существовании. Тогда зачем вам им нужен ночной сторож? Потому что он нужен им. И на этом разговор окончен. Послушайте, друг мой, если у вас есть сомнения, лучше отказаться. Пусть это и стоит триста евро за шестидневную неделю, пятьдесят евро за ночь. Ваши математические способности впечатляют. Выходит чуть больше восемнадцати евро в час, и делать ничего не нужно. Будете сидеть за столом, снимать трубку д о м о ф о н а в тех редких случаях, когда кто-нибудь позвонит и впускать посетителей. Вот и все. Разумеется, это было не все. Я знал, что за предложением Камали стоит нечто противозаконное. А раз так, я рискую оказаться в потенциально опасной ситуации с угрозой для собственной свободы. Но куда сильнее моих сомнений была утешительная мысль. Теперь уж все равно, если у тебя отобрали самое дорогое, стоит ли переживать о том, что опускаешься еще ниже? Теперь уж все равно. Какое облегчение несет эта мысль? Теперь уж все равно, поэтому и рисковать нечем. Тем более, что нужны деньги. Я бы предпочел шестьдесят пять евро за ночь, сказал я. Легкая улыбка к а м а л я Он понял, что я сдался. Я уверен, что с этим выйдет, сказал он. Я действительно не соглашусь на меньшее. Вы согласитесь на эту работу за любые деньги, ответил он. Не обольщайтесь, согласитесь. Выбора у вас нет. В голосе турка не было ни враждебности, ни торжества, лишь спокойное подтверждение истины. Я промолчал. Камаль снова наполнил мой стакан. Виски прошло, не обжигая. Моя глутка уже получила анестезию после выпитого ранее. Не надо так волноваться, сказал Камаль, закуривая сигарету. Я и не думал волноваться. Вы в постоянном напряжении. Идите домой, проспитесь и завтра вечером к шести часам приходите сюда. К тому времени у меня будут новости. Я вернулся, как было сказано, следующим вечером. Камаль, как всегда с телефоном в руке, жестом показал мне на компьютер. Меня дожидалось электронное сообщение. Это было письмо от Жены Однана. Закончив разговор, бармен перевел его для меня. Уважаемый мистер Рикс, деньги поступили сегодня утром. Я была поражена сумой. Еще раз выражаю вам огромную благодарность за то, что вы сделали. Эти деньги буквально спасли нам жизнь. д а б л а г о с л о в и т Господь вас и ваших близких. Нет у меня никого из близких. Вы сделали д о б р о е д е л о сказал Камаль. А добрые дела всегда вознаграждаются? Не всегда. Вы большой циник, но в данном случае это правда. Вы получите свои шестьдесят пять евро за ночь. Хозяин поначалу сопротивлялся, а кто хозяин? Эта информация не представляет для вас интереса. Ладно. Кивнул я. Когда приступать к работе? Сегодня ночью, если вас устроит. Отлично. Будьте здесь в половине двенадцатого, я отведу вас. Далеко отсюда? Нет. А как я буду получать деньги? Каждый день после часу дня вас будет ждать конверт. Здесь вы заканчиваете работу в шесть утра, так что за ж а л о в а н и е м приходите, как проснетесь. Кстати, хозяин сказал, что вы должны работать шесть дней в неделю, но если вы хотите, седьмой день хочу. Договорились. Я могу брать с собой компьютер и книги. Берите все, что вам понадобится, чтобы не уснуть. Поверьте, делать ничего особенного не придется. Раставшись с с к а м а л е м я спустился по ф а б у р с е н м а р т е н и за тридцать евро приобрел маленький транзистор. Он пригодится мне на работе. Потом я вернулся к себе, открыл банку с супом, с отрезал кусочек сыра, хлеб и съел свой незатейливый обед под музыку Берга и Бетховена на Франс Мюзик. Через час я заварил целый кофейник кофе и весь выпил. Мне предстояла длинная ночь. В интернет-кафе я вернулся с поклажей. В моей сумке лежали лаптоп, транзистор, блокнот с ручкой и роман Семенона «Три комнаты» на Манхэттене на французском. к а м а л ь уже закрывался. Увидев меня, он полез в холодильник и достал две большие бутылки минеральной воды э в и а н Вот пригодится ночью. Мы вместе вышли на улицу. к а м а л ь пустил стальные ставни и достал из кармана ключи. Запер висячий замок и жестом показал следовать за ним вниз по улице до Птито Кюри. Иди т недалеко, сказал он. В конце улицы мы свернули на фабур Пласаньер, перешли на другую сторону. Прошли мимо бутика какой-то марки мужской моды. Я хорошо знал этот участок, поскольку он находился прямо за углом моего дома. Однажды я купил здесь в греческом сувлаки баре сэндвич. По счастью, остался жив. И как-то даже побаловал себя комплексным обедом за семь евро в азиатском трактире. Но я никогда не обращал внимания на подворотню по соседству с этой забегаловкой на четыре стола. В глубину двора вел туннель. настолько узкий, что в него мог п р о т и с н у т ь с я разве что обладатель стройной фигуры. т у н н е л ь опирался в стальную дверь, над которой висела камера видеонаблюдения. Порог освещал точечный светильник. Рядом с дверью была панель домофона. Камаль набрал шестизначный номер. Нажимая кнопки, он сказал: "Код один шесть три два два шесть. Запомните, но только не записывайте. Почему нельзя записать?" Потому что я не хочу, чтобы вы это записывали. Один шесть три два два шесть. Запомнили? Я повторил вслух. Потом еще раз, чтобы убедиться, что запомнил. Хорошо, сказал он, когда щ е л к н у л замок и дверь открылась. Мы зашли в коридор освещенный одинокой голой лампочкой, не крашеные бетонные стены, такой же и пол. Прямо перед нами была лестница. Шагав у д в е н а д ц а т ь от нее еще одна стальная дверь. За ней я расслышал тихий гул, механический, может оборудование и какие-то изредка прорывавшиеся голоса. Но звуки были смазанными. Я напряг слух. В это время Камаль положил мне руку на плечо. Нам наверх. Лестница привела нас к другой стальной двери. Она открывалась двумя ключами. разобравшись с замками, Камаль навалился на д в е р ь и толкнул. Мы оказались в маленькой десять на десять комнатке. Как в коридоре стены здесь были из некрашеного н бетона. Из обстановки лишь в и д а в ш и е виды металлический стол и стул с прямой спинкой. На углу стола монитор системы видеонаблюдения. Я увидел зернистую картинку п о д в о р о т н и Возле монитора лежали м и к р о ф о н и пульт. Из комнаты выходили две двери. Одна из них была открыта, демонстрируя интерьер старомодного туалета. Справить большую нужду в таком можно было лишь сидя на к о р т о ч к а х Туалет тоже был не крашеный и похоже без света. Другая дверь была деревянная и запиралась на секунду. В комнате не было окон, а единственный радиатор мало что давал в смысле обогрева. Вы полагаете, что я... Могу здесь работать? – спросил я. Это вам решать. Это же настоящая дыра, холодная дыра без света, радиатор можно врубить на полную мощность. Но мне нужен еще какой-нибудь источник тепла. Хорошо, можете купить э л е к т р и ч е с к и й обогреватели, настольная лампа – отлично, покупайте. Так вы приступаете к работе? Я гляделся, размышляя. Ему нужен загнанный в угол лузер, не задающий лишних вопросов, и тебя он вычислил как идеального кандидата. Хорошо, я приступаю сегодня, но мне нужна некоторая наличность, чтобы я смог купить краску и необходимую утварь. Если вы хотите покрасить комнату, вам придется заняться этим в рабочее время. Меня это устраивает. Но раз в е днем никто не пользуется комнатой, у вас нет сторожа на утренние часы. Вас это не касается, сказал Камаль, сунув руку в карман и извлек оттуда внушительную пачку денег. Выудив три банкноты по пятьдесят евро, он вручил их мне. Этого должно хватить на краску, кисти, обогреватель и лампу. Только, пожалуйста, предоставьте чеки. Хозяин очень щепетилен в отношении расходов. Я кивнул. Камаль закурил и продолжил. Теперь о том, в чем собственно заключается ваша работа. Вы приходите сюда каждый день к полуночи, заходите в эту комнату, запираете за собой дверь, потом садитесь за стол и делаете все, что хотите до шести утра. Но только постоянно следите за монитором. Если увидите, что кто-то слоняется по подворотне, нажимаете на пульте 2 2 Это будет сигнал предупреждающий о том, что у двери посторонних. Проблемой займутся специальные люди. Если посетитель подойдет к двери и позвонит в домофон, сигнал поступит сюда к микрофону. Вы нажмете один один и произнесете слово "да". Если это санкционированный посетитель, он ответит я к м с и а м о н д у Получив этот ответ, вы нажимаете кнопку вход на пульте, и дверь откроется. Затем надо нажать кнопки два и три. Люди внизу получат сигнал о том, что к ним направляется посетитель. И что будут делать люди внизу? Они встретят гостя. Слушайте дальше. Если позвонивший человек ничего не скажет или скажет что-то другое, вам надо нажать кнопки два и четыре. Это будет сигналом о том, что явился нежелательный гость. Опять-таки люди внизу займутся этим. Похоже, люди внизу опасаются незваных гостей. Повторяю еще раз: то, что происходит внизу, вас не касается и никогда не коснется. Поверьте, друг мой, так будет лучше. А скажем, если во дворе появятся копы, не проблема. Кивнул Камаль. Подошел к двери рядом с туалетом и откинул секунду. Эта дверь никогда не запирается. Если увидите на экране монитора копов, просто выйдите через нее. С другой стороны двери имеется засов, очень крепкий. У вас в запасе будет несколько минут, поскольку копам придется вышибать дверь. К тому времени вы уже выйдете из здания. Черный ход ведет в подвал. А там дверь, за которой проход в соседнее здание. Выйдя оттуда, вы окажетесь на улице м а р т е л ь Копы даже не догадаются. Это безумие, выдавил я. Тогда откажитесь. Дайте мне слово, что все происходящее внизу не является моральным и преступным. Могу только сказать, что преднамеренного вреда никому не причиняется, ответил Камаль. Я немного помолчал, сознавая, что решение надо принять здесь и сейчас. Потом спросил: "А мне лично не придется ни с кем пересекаться? Нет. Вы приходите в полночь, уходите в шесть утра, сидите в этой комнате, никуда не выходите. Людей, которые заходят, вы видите только на экране монитора. Они вас не видят. Все очень элегантно. Хорошо, сказал я. По рукам. Вот и славно. Улыбнулся Камаль. Еще раз проинструктировав меня насчет кнопок, которые надо нажимать, и вручив мне связку ключей, он произнес: «Одна только просьба, мой друг. Вы должны приходить сюда строго к полночи у и уходить ровно в шесть. Это жесткое условие. Форс-мажорным обстоятельством можно считать только появление полиции». «Да-да, я все понял. Уйду раньше, превращусь в тыкву так. Что-то вроде того», снова улыбнулся Камаль. Договорились, договорились. Так вам все понятно? Да, солгал я. Все предельно ясно.